Глава 4. Кайрон спешно активировал сканер, но ни приворотов, ни наведенных чар тут не нашел. «Значит, дело не в магии». «А третий где?» — спросила неведающая о его проблемах Тифани, оглядываясь по сторонам. там корона Корону-венец его величества Ирнаса Аль-Сабхара сложно было пропустить. Звезду сегодняшнего аукциона — упаковали в защитные слои так, что постамент аж гудел от наложенных на него щитов. Неудивительно, предмет обладал как исторической, так и материальной ценностью. Изысканное плетение тончайших золотых нитей с вкраплением рубинов и сапфиров казалось окаменевшим растением, настолько точно передал древний мастер каждую жилку и изгиб лепестков. Изнутри с десяток шипов только и ждали, когда новый владелец решится примерить неописуемую красоту. Его ждет неприятный сюрприз. Надеть венец можно, а снять — только вместе с собственной кожей. Впрочем, многие отдавали жизнь за обладание опасным украшением. Все потому, что корона придавала ее обладателю привлекательности и убедительности. До такой степени, что отказать ему не мог никто хоть в личной жизни, хоть в делах. Переговоры превращались в фарс. Его величество Ирно сдиктовал свою волю всем правителям соседних государств, и те могли лишь смиренно подчиняться. Вдали от артефакта эффект ослабевал, но поздно. Договоры подписаны, а магический контракт — штука особая. Неисполнение условий ведет к неизбежной гибели нарушителя. Венец повелитель демонов не снимал до самой смерти. Его и хоронили в короне, потому что подданные опасались прикоснуться к артефакту, считая его проклятым. Это уже много позже мародёры вскрыли гробницу и вытащили оттуда все сокровища, в том числе опасное украшение, которое глава разбойников попробовал примерить, не разобравшись. Последовавшую резню в алых мирах предпочитали не вспоминать. Зато уровень преступности при переделе сфер влияния резко снизился. «Некому стало воровать». «Жутковато», — протянула Тифани, обходя вокруг постамента. Он был вертикальным. Подставка, выполненная из хрусталя, имитировала человеческую голову. Так что острые кончики жал были видны во всей красе. Тут девушке наклоняться не пришлось, о чем демон отчаянно пожалел. «Именно», — согласился Кайрон. «Но тем не менее, очень, очень дорого». Позвольте угостить вас коктейлем, пока ждете начала. Словно в ответ раздался протяжный звон гонга. Покупателей созвали в зал для торгов. Время пролетело незаметно, верно? Робко улыбнулась девушка. Польс демона чистил так, что он с трудом расслабил собственный голос. Слишком быстро. Я провожу вас. На грани вежливости. Флирт с посетителями строго воспрещён. Но Тиффани не одёрнула его. Напротив, в глазах мелькнуло что-то похожее на сожаление. Неужели он ее тоже заинтересовал? Кайрона захлестнула воодушевление. Затеплись в ее душе крошечные искры чувства. уж он то сумеет раздуть ее в настоящее пламя. Постарается изо всех сил. Не щадя себя, всю ночь будет стараться. И день, и еще ночь. И, кажется, все равно не насытится. Острота, испытываемого в желании, начинала тревожить демона. Он прежде никогда не хотел так ни одну женщину. Своего племени или иных, тем более человеческую. Это не запрещено, но не приветствуется. Достойный представитель рода Ар-Шаяр, наследник титула, ему следует жениться на родовитой демонице. С людьми детей завести куда сложнее, тем более если дара нет. А у Тифа ни магии не было, ни капли. Жаль. Зал заполнялся неспешно. Времени полно, будет еще один звонок, прежде чем на трибуну выйдет ведущий аукциона. Кайрон прихватил по дороге два бокала шампанского, один передал девушке, за что заработал благодарный взгляд и еще одну улыбку. Демон начинал чувствовать себя одержимым. Ему отчаянно не хотелось оставлять красавицу в одиночестве. Но если он устроится среди гостей с выпивкой, правитель не поймет. А донесут ему наверняка. Потому с тяжелым сердцем Кайрон пообещал вскоре вернуться и скрылся за служебной дверью. Напряжение не отпускало, что вновь убедило его в отсутствии наведенного морока. Будь притяжение обусловлено артефактом или эликсиром, вдали от источника его бы отпустило, но нет. Кайрон остро ощущал отсутствие Тиффани рядом. Чем дальше отходил, тем сильнее нарастал в груди протест. Он должен вернуться. Должен защитить ее но от чего что ей может угрожать в самом безопасном здании перекрестка доложите ситуацию буркнул в переговорник стараясь отвлечься от навязчивой тревоги все тихо больше подозрительных блондинок не появлялось гости ведут себя прилично ничего не трогают в разнобое считались подчиненные не расслабляться приказал Кайрон. обошел по периметру этаж и вернулся в зал для торгов Там как раз разворачивалась битва за вуаль Айшар. Верная своему слову Тиффани торговалась вовсю. Щеки ее раскраснелись, манящая грудь вздымалась, и демону пришлось переложить все усилия, чтобы не вытащить девицу из зала, где на нее глазело преступно много мужских глаз. И не вырвать эти самые глаза к бездне. «Лот уходит к номеру 46», — торжественно провозгласил ведущий. Тиффани рухнула на стул, тяжело дыша. Глаза девушки сияли удовлетворением. Кайрон поймал себя на том, что сделал шаг вперед: Утащить, присвоить, овладеть. Нельзя. Он цивилизованный, образованный демон. Уже давно не принято красть понравившихся женщин. А жаль. Следующий лот — корона Венец Ирнаса Аль Сабхара. Уникальная чеканка, ручная работа. Магическая составляющая исправна и работает согласно описанию. Привычно забубнил по тексту ведущий, открывая напичканные датчиками короб и вытаскивая корону, точнее, пытаясь ее вытащить. Невесомое золотое плетение рассыпалось от прикосновения множеством искор и пропало. Хрустальная голова издевательски скалилась по поблескивающими гранями. Артефакт исчез.